Легко, как птиц, он взлетел в седло, схватил хлыст, положенный на луку, и стегнул коня. Сверчок, который на скачках в Хоторне, привел когда-то мальчика первым к финишу, повысив выдачу до десяти к одному, снова вдел ногу в стремя. Макгайр был впереди, когда Кавалькада, вылетев за ворота, взяла направление на Сан-Карлос, и вдогонку ему неслось одобрительное гиканье ковбоев, скакавших в поднятых им клубах пыли. Но, не покрыв и мили, он стал отставать и уже плелся в хвосте, когда всадники, миновав выгоны, продолжали путь среди высоких зарослей Чапараля. Заехав чаще, он натянул поводья и, вытащив платок, прижал его к губам. Платок окрасился алой кровью. Он забросил его в колючие кусты и, прохрипев своему удивленному коню «катись», поскакал следом за ковбоями. Вечером Рейдлер получил письмо из своего родного городка Алабаме. Умер один из его родственников, и Рейдлера просили приехать, чтобы принять участие в дириже наследства. На рассвете он уже катил в своей таратайке по прерии спеша на станцию. Домой он возвратился только через два месяца. Усадьба опустела, Он застал там одного Иларио, который в его отсутствие присматривал за домом. Юноша стал рассказывать ему, как шли дела, пока хозяин был в отлучке. «С клеймением скота еще не управились», — сказал он. «Было много ураганов, скот разбегался, и клеймение подвигается туго. Лагерь сейчас в долине Гвадалупы, в 20 милях от усадьбы». «Да, между прочим», — сказал Рейдлер, внезапно припомнив что-то. «Как этот парень, которого я отправил с ребятами в лагерь, Макгайр? Работает он?» «Не знаю», — отвечал Иларио. «Ковбои редко заглядывают теперь на ранчо. Очень много хлопот с молодыми телятами. Нет, ничего про него не слыхал. Верно, его уже давно нет в живых». «Что ты мелешь?» — сказал Рейдлер. «Как это нет в живых?» «Очень, очень он был плох, этот Макгайр», — сказал Иларио, пожимая плечами. «Я знал, что ему не прожить и месяца, когда он уезжал отсюда». «Вздор!» — проворчал Рейдлер. «Я вижу, он и тебя одурачил». Доктор осмотрел его и сказал, что он здоров, как мескитовая коряга. «Это он так сказал?» — спросил Иларио, ухмыляясь. «Этот доктор даже не видал его». — Говори толком, — приказал Рейдлер. — Какого черта ты меня морочишь? — Макгайр, — спокойно сказал Иларио, — пил воду на галерейке, когда этот доктор прибежал в комнату. Он сразу схватил меня и давай стучать по мне пальцами. Вот тут стучал и тут, — Иларио показал на грудь. — Я так и не понял, зачем. Потом он стал прикладываться ухом и все что-то слушал. Вот тут слушал и тут. — А зачем? — Потом достал какую-то стеклянную палочку и сунул мне в рот. Потом схватил меня за руку и начал ее щупать. Вот так. И еще велел мне считать тихим голосом. Двадцать, 30, 40, тридцать, сорок. — Кто его знает? — закончил Ларрио, в недоумении, разводя руками. — Зачем он все это делал? Может, хотел пошутить? — Какие лошади дома! — — только и спросил Рейдлер. — Пайсан упасется за маленьким коралем, сеньор? — Оседлай его, живо!